Глава 23. Ален. Я пыталась открыть глаза, но на мои веки будто привязали кирпичи. Эта тяжесть не давала им пошевелиться. Ужасно хотелось пить, и этот звук пикания раздражал до ужаса. Собралась силами, открыла один глаз и поежилась от яркого света. Затем осторожно открыла второй глаз. Вокруг все было светлое и яркое. Нежно-алые стены окутывал солнечный свет. отчего в комнате было непривычно ярко. Я что, в рай попала? Засыпала я в подвале, а проснулась в раю. Прямо чудо какое-то. Повернула голову направо, к окошку. Солнышко. Проговорила я про себя и улыбнулась. Подняла руку, на ней был катетер. Затем повернула голову в левую сторону, и моя улыбка приобрела вселенские масштабы. На диване в углу спал Слава, свернувшись комочком. Даже во сне он хмурился. «Какое же это прекрасное чувство! Ты кому-то нужен, кто-то беспокоится о тебе. Мне повезло. Я встретила человека, который разделил мою жизнь на периоды до и после». Слава будто почувствовал, что на него пристально смотрят, и открыл глаза. «Доброе утро», — улыбнулась я ему. Он резко подскочил с дивана и в ту же секунду оказался на кровати около меня. «Птичка моя, ты очнулась! Как я переживал за тебя!» Он смотрел на меня усталыми глазами, в которых сияло что-то светлое и теплое. Слава, еле касаясь меня, провел по щеке своей огромной ладонью, а мне сразу стало хорошо и спокойно. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Только пить хочется. Во рту все пересохло. Сейчас». Он быстро встал с кровати, направился к столу, налил из графина воды в стакан и подошел ко мне. Я смотрела на него и понимала, он хочет мне что-то сказать, но не решается. А где Аврора?» Я первая прервала наше молчание. Она дома, с отцом. Хотели к тебе приехать, но я им запретил. Тебе нужен покой. Как же я по тебе скучал. Слава слегка прикоснулся к моим губам. Дверь в палату резко открылась, и будто ураган внутрь ворвался доктор. «Вячеслав Геннадьевич, что же вы творите? Пациент качнулась, а вы не соизволили даже сказать». Врач подошел ко мне, что-то нажал на приборе, и тот перестал противно пикать. Затем он проверил пульс на моей руке и обратился ко мне. Алён Михайловна, как вы себя чувствуете?» Все отлично». «Это замечательно. В вашем положении необходим покой. Я попрошу медсестру, чтобы она зашла к вам и взяла анализы. А вас, мой дорогой Вячеслав Геннадьевич, я попрошу на время оставить пациентку. Пусть отдохнет. Доктор встал и собирался уходить, но я его остановила. «Простите, но что значит в вашем положении? Что такое?» Я уже настроилась услышать что-нибудь не очень хорошее, но доктор огорошил своей новостью. «В красивом положении», — улыбнулся он. «Вы беременны, голубушка. УЗИ показывает, что срок уже почти месяц. Поздравляю». На меня будто вылили ушат холодной воды. В голове зазвучало только одно слово — «беременна». Я люблю детей и хотела их, но не так быстро, не сейчас. Все происходило так стремительно. последнее время события падают на меня со скоростью света, и почему мы всегда сталкиваемся нос к носу с тем, что хотим отложить на потом. Доктор говорил что-то еще, но я все пропускала мимо ушей. Нужно все тщательно обдумать. Аборт я точно делать не буду, не могу убить часть себя. Да и неправильно это. Ребенок не виноват в ошибках взрослых. Да и какая же это ошибка? Это подарок судьбы. Что может быть лучше, чем ребенок от любимого мужчины? но теперь придется жить заново. Я теперь не одна. Во мне развивается еще одна маленькая жизнь. «Милая», — вывел меня из задумчивости нежный голос славы. «Прости, что не сказал тебе сразу. Ты расстроилась?» В его взгляде читалось огорчение. Вот только чем он огорчен Я не понимала. Неужели тем, что у него будет еще один ребенок или он так же, как и я, не готов к этому? Я не могу его винить, я сама в шоке от услышанного. «Что? Нет, что ты! Как от такого можно расстроиться?» Я улыбнулась ему и взяла его ладонь. «Просто это как-то неожиданно, но я очень рада». «Правда?» — в его глазах загорелась надежда. «Правда», — улыбнулась я широко. «А что с Михаилом?» Мужчина напрягся от моего вопроса. «Открыли дело по похищению и сбыту наркотиков. Тут через месяц». Судьба неожиданно награждает нас, но и карает она не менее стремительно. «Было ли мне жаль Михаила?» «Нет, ни капли. Он получил ровно столько, сколько заслужил.